Выражение на стене камеры ожидания было четче, чем на экране в кафетерии. И Холстон провел свой последний день в шахте, размышляя об этой загадке. Может ли так статься, что камера на этой стороне была менее подвержена действию токсичных ветров? А может, каждый осужденный на смерть, выйдя на очистку, с особой добросовестностью относился к той видеокамере, которая давала возможность смотреть на их последний в жизни пейзаж. Или, возможно, это дополнительное усилие – дар следующему изгнаннику, который проведет завершающий день своей жизни в этой клетке. Холстон предпочитал последнее объяснение всем остальным, потому что оно возвращало его к мыслям о жене. Оно напоминала о том, зачем он здесь, по другую сторону решетки, причем добровольно. С тоской вспоминая жену, он сидел и смотрел на мертвый мир. Наследство древних людей. Это был не самый лучший пейзаж из тех, что простирались вокруг их подземного бункера. Но и худшим его тоже нельзя было назвать. Вдали шла гряда невысоких холмов приятного коричневого цвета, цвета кофе, смешанного с точно отмеренным количеством свиного молока. Над холмами нависало все то же серое небо, каким оно было в его детстве. И в детстве его отца, и в детстве его деда. Единственное, что двигалось в этом ландшафте — облака. Темные и мрачные они неслись куда-то, словно стая летающих чудовищ, вроде тех, что рисуют в детских книжках. Вид «Мертвого мира» заполнял собой почти всю стену его клетки, так же, как и все другие стены на верхнем уровне шахты. Каждый показывал свой отдельный кусочек туманного, а то и вовсе еле различимого пейзажа. Экран в камере Холстона шел от уголка койки до потолка. Простирался через всю стену до другой стены и заканчивался чуть выше унитаза. И несмотря на легкую неясность, словно линзу мазнули маслом, он выглядел так, словно бы в любую минуту мог выйти туда наружу. Словно это вовсе не экран, а широко распахнутое и зовущее за собой окно по чьей-то странной прихоти, расположенная по ту сторону суровой тюремной решетки. Однако иллюзия выглядела убедительной только издалека. Наклонившись поближе, Холстон рассмотрел несколько мертвых пикселей на широкой плоскости экрана. На фоне приглушенных коричневых и серых тонов ярко осветились белые точки, кажущиеся квадратными окошечками в какой-то неизвестный сияющий мир дырами размером с человеческий волос, влекущими в неизведанную, лучшую реальность. Теперь, когда он смотрелся в экран внимательнее, обнаружилось, что таких точек на нем множество. Десятки? Нет, сотни. Холстон задавался вопросом, есть ли в шахте специалист, который был бы в состоянии устранить эту поломку, и есть ли у них инструменты для столь тонкой работы? Или эти точки умерли навсегда? как Эллисон. Холстон вообразил себе время, когда половина пикселей умрет и неистово засветится, а еще несколькими поколениями позже, когда останется совсем мало серых и коричневых точек. Люди внутри шахты будут думать, что мир перешел в новое состояние и снаружи полыхает вселенский пожар. И тогда единичные, правильно функционирующие пиксели станут считаться поломками. — Они не происходит ли то же самое и сейчас при жизни Холстона? Из-за спины донеслось покашливание. Холстон оглянулся и увидел мэра Дженс. Та стояла по другую сторону решетки, заложив руки за нагрудник комбинезона. Она угрюмо кивнула в сторону койки. — Ночью, когда камера ожидания пустует, и вы с помощником Марнсом отдыхаете. Я иногда прихожу сюда, сажусь и наслаждаюсь тем же видом, что и вы сейчас». Холстон вернулся к созерцанию безжизненного бурого ландшафта. В сущности, не такое уж унылое зрелище, если только не сравнивать его с картинками в детских книгах. Единственных переживших восстание. Большинству людей цвета в них казались сомнительными так же, как они считали сомнительным существование розовых слонов и синих птиц. Но Холстон больше верил этим рисункам, чем картинки на экране. Он, как и многие другие, ощущал нечто глубоко исконное, первобытное, когда смотрел на истрепанные страницы с буйством зеленого и голубого. Но если сравнивать пейзаж на стене с тесниной шахты, Этот неприглядный серый вид снаружи выглядел своего рода освобождением. Там были открытое небо и вольный воздух, которым человеку предназначено дышать самой природой. Здесь он всегда кажется более ясным, проговорила Дженс. Я имею в виду ландшафт. Холстон ничего не ответил. Он наблюдал, как темное облако отделилось от тучи. И двинулась в другом направлении, клубясь черным и серым. «Вы можете выбрать, что съесть на обед», — сказала мэр. «По традиции...» «Не нужно мне рассказывать о традициях», — прервал ее Холстон. «Прошло всего три года с тех пор, как я...» «Подал Эллисон ее последний обед, вот здесь, в этой самой камере». «Он по привычке...» Протянул руку, чтобы покрутить медное кольцо на пальце, забыв, что несколько часов назад оставил его дома на комоде. «Как же давно это было!» — пробормотала Дженс. Холстон взглянул на мэра. Та прищурила глаза, наблюдая за движением облаков на экране. «Неужто вы по ней скучаете?» — съязвил Холстон. Или просто сокрушаетесь, что изображения слишком сильно расплылись за такое долгое время? Джен сбросила на него гневный взгляд, но тут же опустила глаза. «Вы же знаете, мне это вовсе не по душе, и плевать на изображение. Но правило есть правило». «Я вас и не виню», — сказал Холстон и попытался подавить свою злость. «Я знаю правила лучше кого-либо другого». Его рука слегка дернулась к знаку шерифа, которого теперь тоже не было на месте, как и кольца. Я всю жизнь положил на то, чтобы заставить всех соблюдать их, даже после того, как понял, что они чушь-собачья. Дженс опять прочистила горло. Ладно, не буду спрашивать, почему вы сделали ваш выбор. Наверное, потому, что вы несчастливы здесь. Холстон посмотрел ей в глаза. И увидел, что они подернулись влагой, прежде чем она успела сморгнуть ее. Сухая, как щепка, Дженс выглядела в своем мешковатом комбинезоне несколько комично. Морщины на шее и в уголках глаз казались глубже, чем всегда, темнее. А хрипотца в голосе больше свидетельствовала об искреннем сожалении, чем о ее возрасте и неумеренном потреблении табака. Внезапно Холстон увидел себя глазами Дженс. Разбитый человек сидит на расшатанной койке, кожа серая в тусклом свете мертвого мира. От этой картины ему стало нехорошо. Он попытался подумать о чем-либо конкретном, насущном и уцепиться за него. Его жизнь превратилась в сплошную муку. Последние три года казались сном, кошмаром, обманом. Вообще все вокруг теперь казалось обманом он повернулся обратно к бурым холмам краем глаза заметил только что загоревшуюся ярко белую точку. значит открылось еще одно крохотное окошко в иллюзорный мир. завтра день моего освобождения мрачно подумал холстон даже если я умру я была мэром слишком долго. — вздохнула Дженс. Холстон оглянулся. Морщинистые руки женщины обвились вокруг холодных стальных прутьев. — Наши летописи идут не с самого начала. Вы, конечно, знаете об этом. Первые из них относятся ко времени восстания полтора -ста лет назад, но с той поры ни один мэр не отправил на отчистку больше людей, чем я. «Прошу прощения, что добавляю тяжести в вашу ношу», — сухо отозвался Холстон. «Я делаю это без всякого удовольствия. Вот и все, что я могу сказать. Мне это совсем не по нутру». Холстон повел рукой в сторону массивного экрана. «Зато вы первые поспешите полюбоваться на чистый закат завтра, не так ли?» Ему самому не понравилось, как это прозвучало. Холстон не жалел о своей жизни и не боялся смерти. Или что там его ожидает после завтрашнего дня. Но смириться с судьбой Эллисон ему никак не удавалось. Он продолжал смотреть на события прошлого, как на что-то, чего можно было избежать. «Завтрашний вид вызовет восторг у всех поголовно», — пробормотал он себе под нос. «Я понимаю, что это несправедливо», — сказала Дженс. «Но закон есть закон. Вы нарушили его, когда делали ваше заявление и прекрасно знали об этом». Холстон уставил глаза в пол. Оба замолчали. Тишина становилась гнетущей. Мэр Дженс не выдержала первой. «Вы пока не пригрозили, что не станете проводить очистку?» знаете многие беспокоятся что вы откажетесь именно потому что вы еще не заявили что отказываетесь холстон рассмеялся неужели им полегчает если я скажу что не стану чистить сенсоры он покачал головой удивляясь столь извращенной логике все когда попадают сюда грозят что не станут проводить очистку возразила дженс а потом все же идут и делают, что надо. Просто все мы этого ожидаем. Эллисон не грозила, — напомнил Холстон. Однако он знал, что имела в виду Дженс. Он сам был уверен, что Эллисон не станет очищать линзы. Теперь бывший шериф понимал, что происходило с его женой, когда она сидела на этой же самой койке. Она углубилась в думы о вещах поважнее очистки. Большинство узников попадали сюда внезапно, захваченные врасплох при каком-то нарушении. Они были ошеломлены тем, что до свершения их судьбы оставалось всего несколько часов. Когда они отказывались производить очистку, в них говорила жажда мести. Это была чисто рефлекторная реакция, но с эллисон А теперь и с Холстоном произошло нечто совершенно другое. Будут они производить очистку? Не будут. Не имело значения. Они оказались в этой клетке, потому что сами этого хотели. Пусть они сумасшедшие. Но ими двигало любопытство. Что там, снаружи, за завесой лжи? Так как? Вы собираетесь выполнить очистку или нет? Без обиняков спросила Дженс. Ее отчаяние было таким осязаемым, что казалось, его можно было пощупать руками. «Вы сами сказали», — пожал плечами Холстон. «Все так поступают. На это должна быть причина, как вы думаете?» Он притворялся, что ему все равно, что ему неинтересно, почему приговоренные все же моют линзы. Но он провел всю свою жизнь, особенно последние три года, мучаясь над этим вопросом. Почему? Это сводило его с ума. А, впрочем, если его ответ Дженс принесет беспокойство тем, кто убил его жену, какое ему до этого дело? Дженс провела ладонями вверх-вниз по прутьям. Так что мне сказать им? что вы будете делать это или как да или скажите нет похоже их любой ответ устроит джинс не ответила холстон посмотрел на нее она кивнула если вы передумаете насчет обеда дайте знать помощнику шерифа марнсу он будет сидеть здесь за столом всю ночь как велит обычай Не надо было ей этого говорить. При воспоминании об этой части своих былых обязанностей на глазах Холстона навернулись слезы. Он сидел за столом 12 лет назад, когда к очистке была приговорена Донна Паркинс. Он сидел за столом 8 лет назад, когда пришел черед Джека Брента. И провел всю ночь в изнеможении, валяясь на полу и цепляясь за прутья три года назад, когда в камере ожидания сидела его жена. Мэр Дженс повернулась, чтобы уйти. «Шериф!» — пробормотал Холстон. Дженс услышала. «Простите?» — густые седые брови мэра сдвинулись на переносице. «Шериф Марнс!» поправил Холстон. «Не помощник!» Дженс стукнула костяшками пальцев по стальному пруту. «Вы все же поешьте», — сказала она. «И не буду оскорблять вас советом немного поспать».